Глава 42. Алжир встретил Татьяну сорокоградусной жарой и непривычно яркими красками. Белый город на берегу пронзительно синего моря. Все здесь было для нее в диковинку. Таня попала в совершенно другой, неизвестный мир, о существовании которого на земле она раньше даже не подозревала. Ее окружали смуглые черноволосые люди. Их одежда удивляла своим разнообразием. смешение стилей присутствовало во всем. Мужчины дополняли свои европейские костюмы национальной красной феской. Рядом с молодыми женщинами, одетыми по последней моде, шли горожанки, закутанные в белые покрывала и большие белые платки, закрывающие нижнюю часть лица. Таня обратил внимание на то, что белые кули были обуты в туфли без задников, и при ходьбе Обнажались их красные ступни, которые, как она позже узнала, они специально красят хной. Некоторые женщины ходили с открытыми лицами и носили на плечах очень яркие, красно-желтые покрывала. «Это берберки», — пояснил Ахсен, отвечая на Танин вопрос. «Они любят яркую одежду». «Сколько же у вас здесь национальностей проживает?» «Много», — улыбнулся Ахсен, — «алжирцы, берберы, а среди них кабилы, шивия, туареги». Есть еще немного французов, но они не наши, они просто остались здесь жить, чтобы помогать нам. Ведь раньше здесь была французская колония, а потом началась освободительная война, и в 1962 году мы стали независимыми. В аэропорту семью Котэбов встретил абдалах дальний родственник Ахсена по отцу, и сразу повез их к себе. Он жил в одном из белых домов, стоящих на берегу Средиземного моря. В его квартире было восемь комнат, два душа, два туалета, огромный холл. Обстановку трех комнат составляла европейская мебель, а остальные пять были усланы коврами, на которых лежали многочисленные разноцветные подушки. В кухне стоял огромный розовый холодильник, включающий в себя несколько изолированных друг от друга камер, предназначенных для хранения разных продуктов. В каждой комнате бесшумно работали кондиционеры, благодаря которым в квартире сохранялась приятная прохлада. Этому способствовали и огромные в полстены окна, закрытые необыкновенно красивым тюлем, расшитым арабской вязью. Несколько комнат имели выход на узорные балконы, уставленные диковинными, такими же яркими, как и все вокруг цветами. Увиденное повергло таню в невесселое раздумье. Она всегда гордилась своей страной, но в ее среде ни у кого не было подобной роскоши. впрочем, не желая выглядеть бедной родственницей в глазах иностранцев, Таня сделала вид, что всю жизнь жила именно в таких квартирах и ничего нового теперь для себя не открыла. По случаю их приезда Абдаллах устроил праздничный прием. Его жена, красивая полная арабка, приготовила из мяса с овощами очень вкусное блюдо со смешным названием «кус, кус Фатима, так звали хозяйку дома, приняла Таню радушно, но не более того. Таня пыталась поговорить с ней с помощью жестов, но Фатима в ответ лишь улыбалась, демонстрируя полное отсутствие интереса к новой родственнице. В отличие от тех женщин, которых Тане довелось увидеть по дороге из аэропорта, одета она была в просторное длинное платье из тонкой хлопчатобумажной ткани, расшитой сверкающими нитями. волосы ее прикрывала легкая блестящая накидка. В ушах у Фатимы висели большие золотые серьги в виде колец, а на шее красовалось несколько тяжелых золотых цепочек. Отметив обилие украшений, Таня пришла к выводу, что арабки любят золото, и позже это подтвердилось. Когда собрались гости, в основном мужчины-арабы, Фатима исчезла и больше не появлялась. Ахсен объяснил Тане, что их женщинам не разрешается сидеть за одним столом с мужчинами. «А как же я?» — спросила Таня. «Ты и другое дело?» — ласково улыбнулся Ахсен. «Ты русская?» У Абдаллах они прожили около месяца. За это время Таня немного привыкла к новой стране и узнала ее обычаи. Из-за языкового барьера она была лишена возможности общаться с кем-либо, кроме Ахсена, но это ее не тяготило. Муж с удовольствием отвечал на вопросы, показывал ей город, и все у них было хорошо. Когда Ахсен уезжал по делам, она, не теряя времени, осваивала язык по тем пособиям, которые достал для нее Ахсен. Практикой для нее стали попытки объясниться с Фатимой. Постепенно она узнала, что Фатиму Абдаллах привез из своего родного села. В душе она так и осталась пустынной жительницей и жила, следуя обычаям своего рода. Для домашних дел в семье имелась домработница. Фатима изредка готовила для мужа национальные блюда и занималась воспитанием сына. Иногда она выходила посудачить с соседками, при этом наряжалась так, будто собиралась на бал. надевала на себя килограммы золота и покрывала голову тончайшими золочеными платками, которые одновременно служили накидкой для лица. Соседки делали то же самое, потом они все вместе собирались во внутреннем дворике какого-нибудь из домов, усаживались на самом видном месте и выставляли свое золото на показ друг другу, чтобы все видели богатство их мужей. Когда Таня с Аксеном переезжали на другую квартиру, Фатима помахала им рукой, которая, благодаря обилию колец и браслетов, мелькнула на солнце золотым слитком. «Ух уж эти арабки», — подумала Таня, — «живут, как сыр в масле катаются, а мы их жалеем. Бедные, мол, несчастные, поранжу носят. Да они в этой поранже в сто раз счастливее нас. Мужья у них не пьют, семью обеспечивают, золотом одаривают. Они всю жизнь только тем и занимаются, что толстеют и отдыхают. Им бы, как нашим, русским бабам, с восьми часов утра до пяти вечера на заводе отработать, потом сбегать на огород огурцы полить, вернуться обед приготовить, проверить уроки у детей, да еще и красоту на себя навести, они бы у нас быстро похудели. В этом мнении Таню горячо поддержала Ольга, которая тоже считала, что русские женщины заслуживают лучшей участи. Приезд друзей из Союза доставил Татьяне огромную радость. Ольга привезла ей письмо от родителей, Мама писала, что дома все очень без нее скучают и ждут не дождутся следующего лета, в которое Таня обещалась приехать. Бабушка, неожиданно для всех, записалась в общественницы. Делит талоны на продукты и дефицитный промтовар в Совете ветеранов. Дочитав до этого места, Таня разревелась. Ну почему у них в Союзе все так плохо? Алжир — бывшая колония, а люди здесь живут в свое удовольствие и не ведают о том, Зачем нужны талоны на приобретение килограмма колбасы? Ольга и Шараф остановились в столице, проездом в варан всего на несколько дней. Пока глава семьи улаживал дела в нефтяной компании, с которой сотрудничала его фирма, Ольга с Татьяной катались по городу на маленькой спортивной машине. «Алжиром столицу этого государства зовут только у нас, в Союзе», сказала она, ловко управляя автомобилем. а сами арабы зовут ее Аль-Зазаир, что означает «острова». «Оль, а ты не боишься заблудиться?» — выязливо спросила Таня, не слишком полагаясь на Ольгины знания местности. «Да разве можно заблудиться в длинном и узком городе? Тут все дороги идут справа налево и обратно. Мы с тобой сейчас в центр поедем. Там находится самое интересное место — историческое ядро города, и там действительно можно заблудиться. Поэтому машину мы оставим на стоянке и наймем себе настоящего гида. — А можно? — спросила Таня. Она все еще никак не могла привыкнуть к тому, что людей здесь нанимают, и за деньги они исполняют любые прихоти заказчиков. — Здесь все можно, только осторожно, — улыбнулась Оля, заводя машину на парковку. Их гидом стал расторопный, улыбчивый араб, вполне сносно говорящий на русском языке. — Я отведу вас в арабскую казбу. «Вам будет более понятно, если я называть ее Цитадель, это постройки турецкого периода. Вы должен быть очень внимателен. Там русским женам нельзя теряться. Держитесь меня», сказал он и проворно нырнул в лабиринты узких улочек, увлекая за собой Таню и Олю. Женщины с трудом поспевали за своим гидом-скороходом. Переходя из одной улочки в другую, он показывал им стройные мечети и красивые здания, построенные в восточном стиле. Это мечеть-усыпальница Сид Абдарахман. Это мечеть Джами Аль-Джадид, тараторил он, ведя их от одного здания к другому. Через час, когда они, наконец, выбрались из знойных лабиринтов, Таня вздохнула с облегчением. Ей понравилось все, но она ничего не запомнила из того, что рассказывал им улыбчивый араб. Единственное, что отложилось в памяти, так это грациозная красота тех построек, которую она только что увидела. Накануне отъезда из столицы Ольга пригласила Таню в кафе. Та с радостью согласилась. С тех пор, как Ахсен начал работать, она в основном занималась тем, что скучала, так как с делами справлялась быстро, а других дел у нее не было. К тому же здесь, на Чужбине, Таня стала дорожить любой возможностью пообщаться с отечественниками, тем более что случалось это довольно редко. Ольга привела ее в небольшое кафе европейского типа с видом на Средиземное море. Заказав кофе и восточной сладости, женщины закурили. Помнишь, как в кино какая-то председательница говорила? — И вот стою я здесь, простая русская баба, — спросила Таня, вглядываясь в безбрежную морскую синь. — Так вот мы теперь как-то колхозница можем сказать. И вот сидим мы здесь, простые русские бабы, на берегу Средиземного моря, — продолжил Ольга. и, немного помолчав, добавила, «И зачем мы сюда забрались?» «Ну, насчет тебя-то все понятно». Официант принес кофе, и Таня с наслаждением вдохнула его аромат. Кофе здесь, конечно, отменный. Что я говорил? «Ах да, с тобой, Ольга, все понятно. Муж, сын, квартиры, машины. А вот у меня все оказалось несколько хуже, чем я ожидала». «Что, совсем плохо?» — сочувственно спросила приятельница. «Ах, сын обижает?» «Да нет, что-то он меня любит, жалеет, развлекает, как может. Но я только теперь поняла то, о чем говорил мне тогда твой шараф. Здесь действительно все живут по-разному. В Москве мы с тобой были одинаковыми, а здесь ты богатая, я бедная. И этим все сказано. Может быть, мы сможем чем-нибудь вам помочь. Чем? Работа у него есть. А денег Ахсен не возьмет, считает, что должен сам на все заработать. Но пока у него это плохо получается». живем мы с ним очень экономно каждую копеечку считаем снимаем квартиру в одном из рабочих кварталов города квартирка неплохая чистенькая но я там жить боюсь мне кажется что там в этом квартале одни бандиты обитают давай шарафа попросим чтобы он разрешил вам пожить в нашей квартире мы в ней останавливаемся только когда вальджазаир приезжаем а это бывает очень редко сейчас вот неделю пробыли и завтра уезжаем Я бы с удовольствием, но Ахсен ни за что не согласится. Гордый, мечтает построить шикарный дом для нашей семьи. Мне его иногда даже жалко бывает, он так старается. Все-таки наш Советский Союз лучший в мире, даже с талонами на колбасу. не бедных тебе, не богатых. Все имеют равные права и возможности. А здесь мой Ахсен работает, работает, а процветает не он, а его фирма. В Союзе Мы с ним были счастливее, докурив, Таня затушила сигарету. — Оль, а ты скучаешь по родине? — Иногда, местами сильно. Ольга задумчиво посмотрела в небо. — Видишь, как мир устроен? Здесь внизу границы, страны, языки, а там наверху одно небо. Одно на всех. На черных, белых, малиновых И всем его хватает. И везде оно одинаково голубое. И в Алжире, и в Москве посмотришь наверх. Увидишь одно и то же небо. Она помолчала. Любовь к родине прежде никогда не задумывалась о том, что эти пафосные слова могут нести в себе такой глубокий смысл. Казалось, что они придуманы агитаторами, а получилось, что для таких, как мы с тобой. Ладно, Тань, давай сменим тему разговора, а то расплачемся. Ты в посольстве была? Была, отметилась. Толку-то с того? Таня отпила глоток кофе. Да толку мало. Посольские нас не любят и не хотят нами заниматься, — сказала Ольга. Обещали в случае начала военных действий в Алжире вывести меня в Союз, — сообщил Таня. И это они всем обещают. Но боюсь, что на деле про нас забудут. Посольские прежде всего собственную шкуру спасать будут. А нам скажут так, сами приехали, сами и выбирайтесь. — Что-то разговор нас с тобой невеселый получается, — сказала Таня. — Давай забудем про Алжир. Расскажи лучше еще что-нибудь про Москву. Через час женщины покинули кафе. Ольга отвезла Татьяну домой. «Ты поговори с Ахсеном. Может быть, он все-таки согласится переехать в нашу квартиру?» — сказал Ольга, дав ей визитную карточку. «Спасибо, завтра позвоню». Таня чмокнул приятельницу в щеку, Ольга ответила ей тем же. И они расстались, не зная о том, что больше уже никогда не увидятся. Вечером с работы Ахсен пришел чернее тучи. «Что случилось?» — испугалась Таня, увидев его озабоченное лицо. «Таня, нам надо с тобой поговорить». «Говори, что-то случилось, да?» «Нет-нет», — торопливо ответил яхсен. «Дело в моя работа. Сорвался проект. Фирма несет убытки. Они не могут сейчас платить. Начинают увольнять». Таня слушала его молча. «Я среди тех, кого должны уволить. У меня нет своего направления работы. Я слишком мало еще работаю». Но разве нельзя найти другую работу? Ведь ты же специалист, кандидат наук. Можно. Но они заплатили за мое обучение и требуют, чтобы я вернул им деньги. Дикость какая, возмутилась Таня. Где ты возьмешь эти деньги, если у тебя нет ни работы, ни жилья? Это их не волнует. По контракту я обязан отработать деньги, которые они потратили на мое образование или вернуть. У нас никто просто так деньги не кидает. но фирма учла мое старание и предложила мне вариант. «Какой?» «Мне есть работа на другой фирме, которая вернет моей фирме мой долг». «Так соглашайся, обрадовалась Таня». «Да, я уже подписал контракт». Он замолчал, виновато глядя на Таню. «Но у меня больше нет работы в столице. Я подписал контракт на работу в Алжирской Сахаре». «А я как?» — спросила Таня, пугаясь того, что он может оставить ее в столице одну. «Ты со мной?» — он обнял ее за плечи, прижимая к себе. «Но теперь придется тебе, как это у вас говорят, притираться к моим родителями». «Ты ведь сам говорил, что твои родители не одобряют наш брак. Как же я буду к ним притираться?» Таня никак не могла понять, что в данной ситуации ее обидело. «Что поделать, Таня? Я люблю тебя и все хочу для тебя сделать. Потому надо работать. Я буду ехать в экспедиции». а тебе надо жить в доме моего отца». Тут Таня поняла, что ее обидело. ахсен почему ты все решил без меня? Почему ты не спросил моего совета?» «Зачем?» — удивился ахсен «Я мужчина, я решаю. Но я приехала сюда из страны, в которой женщины равны с мужчинами. У нас такие вещи решают вместе. А у нас решает мужчина, и теперь здесь твой страна, и надо жить здесь, как все. Но я не все». «Я русская!» — в отчаянии крикнула Таня. «У тебя муж из Алжира. Если бы мы остались в Союзе, мы жили бы как надо там, а в Алжире будем жить как надо здесь. Я злой на тебе. Я пойду по делам, а ты думай и вещи сложи». Ахсен ушел, а Таня, оставшись одна, впервые подумала о том, что ой, как не надо было сюда приезжать. Но ведь она так долго ждала своей любви, так радовалась тому, что у нее появился Ахсен. Неужели судьба устроила их встречу только для того, чтобы посмеяться над ней? Быстро вернувшийся аксен развеял ее сомнения. От прежней злости в нем не осталось и следа, он был внимателен и ласков, как в прежние московские времена. Утром, собираясь на работу, Ахсен сказал, «Не обижайся, Таня, так надо. Моя семья живет в Сахаре, у них дом, есть много места, нам родители дают комнату отдельно». не надо платить за квартиру. Я буду уехать. Уезжать в командировки? Да, уехать. Но часто приехать, потому близко. Ты хочешь сказать, что разработки идут в том же районе, и ты будешь часто приезжать? Да, я приезжать. Мне обещают хорошую плату. При экономии мы быстро получим деньги на свой дом. А твои родители очень строгие. Они хорошие, но у них свой порядок. Это деревня. Там женщина... Не выходит из дома одна, закрывает лицо, не сидит за столом с мужчинами. Я знаю, что в вашей стране так заведено, но я думал, что со мной все будет по-другому, ведь я русская. Для них ты женщина. Они не понять, если ты не будешь жить как надо. А если они не поймут меня, то что сделают со мной? Лучше тебе не знать. Наш закон жесток к женщине. Но тебя это не заденет. Я буду защищать тебя, я люблю тебя, не дам в обиду. ты только потерпи а что потом будет у нас будут деньги контракт на пять лет. потом мы вернемся в альджазаир купим дом все будет хорошо. но если все будет хорошо то потерплю пообещал таня. семья коттебов уехала из столицы в начале мая. сначала добирались до Бешара на поезде а потом пересели во встречавшую их машину. Таня ехала по бесконечной асфальтированной дороге сгорая от дикой жары. а вокруг нее расстилались бескрайние раскаленные пески. «Где моя деревня? Где мой край родной?» не берез тебе, ни сосен, ни тем более волшебного дуба с соловьем-разбойником». С опаской глядя на диковинный пейзаж, думала она. «Неужели все это происходит со мной наяву? Господи, что я здесь делаю? Зачем я не осталась в столице? Зачем вообще приехала в эту чужую для меня страну? Я здесь не выживу. Либо меня прогонят...» Эти страшные пески либо сожжет солнце. «Приехали?» — прервал Ахсен ее размышления. Выйдя из машины, Таня оказалась на площади в центре поселения, состоящего из мечети, автобусной остановки, магазина и беспорядочного скопления глинобитных домов. Над некоторыми из них висели вывески с арабскими письменами. «Наверное, здесь у них сельсовет почты имеет пункт, как у бабушки в деревне», — подумала Таня. От центра в разные стороны расходилось несколько безлюдных песчаных улиц, довольно длинных и кривых. По одной из них Ахсен, взяв чемодан, повел Таню. Вдоль улицы тянулись глухие заборы, которые изредка прерывались отходящими от них узкими переулками. Навстречу им шел араб. Он был в толстом белом халате, надетом поверх рубашки и брюк, и в такой же белой челме. За спиной его уныло тащился верблюд. Неужели ему не жарко, — подумала Таня, — в такую погоду впору голышун гулять, а он в пять рядов укутался. Чудные люди. Увидев Ахсена, он вежливо ему раскланялся и с любопытством посмотрел на Таню. — Ты его знаешь? Здесь все земляки, — ответил Ахсен и замолчал, считая, видимо, что прочих разъяснений не требуется. Они шли так долго, что Таня успела и вспотеть, и устать. Наконец он, повернул в проулок, В одной из одинаковых стен отыскал грубо осколоченную деревянную дверь и остановился возле нее. «Ты чего?» — спросила Таня. «Здесь живет моя семья». Аксен явно волновался. «Помнишь, что я сказал? Ты должна им понравиться. Мой отец, он... он строгий сильно. Ты не бойся. Я люблю тебя. Пошли». Он открыл дверь и вошел во внутренний двор. Таня осталась стоять на узкой улочке, не решаясь идти следом за ним. «Заходи», — выглянул у зверя Ахсен. «Заходи, мы приехали». Таня перешагнула через порог и остановилась. Она оказалась внутри помещения, похожего на узкий коридор. На стенах его светлели круглые зарешоченные окна, а длина его с двух сторон завершалась дверями. «Здесь содержится скот. Мы обычно пользуемся другим входом. Потом узнаешь. Пойдем». Ахсен, а следом за ним и Таня, минуя коридор, вышли во внутренний дворик. Там, ожидая их, стоял, опираясь на толстую палку, отец Ахсена, за ним младшая сестра и брат Ахсена. Последние смотрели на Таню с нескрываемым любопытством. Отец, высокий седой старик в замызганном сером халате и высокой челме, казалось, насквозь прожигал Таню своими недобрыми черными глазами. А мать, мать, стоявшая в дальнем углу позади своего семейства, смотрел на Таню с откровенной жалостью. и на ее морщинистом лице стояла печать уставшего от жизни человека. Сзади раздался резкий стук, потом еще. «Что это?» — вздрогнула Таня. «Это Сирока, ветер. Он хлопает дверью, потому что мы с тобой ее плохо закрыли. Пойду закрою». Он ушел, и Таня осталась один на один с людьми, которые отныне должны были стать ее семьей. Дверь все еще продолжала хлопать, и этот сухой стук казался Тане стуком молотка, заколачивающего гвозди в крышку ее гроба.